Глава двадцать 23. Миронг ждет меня в гостиной. Я замираю в арочном проходе и осматриваю локацию. Все мертвецы, замеченные мною при первичном осмотре, перекочевали сюда. Миронг разложила трупы перед собой в живописном беспорядке. Я насчитал два десятка тел. Моя противница стояла у противоположной стены, неподалеку от камина. Ощущение раскрывающегося портала усилилось. Аномалия продолжала расти. "Зря пришел», — сказала Мииринг. "Посмотрим". Девушка вздела руки, словно дирижер невидимого оркестра. Мертвецы шевельнулись и начали модифицироваться. Мне доводилось встречаться с монахами-призывателями на превращение трупов в боевых фамильяров даже моя фантазия пасует. Тела дергаются, хребты трещат и ломаются, вспучиваются мышечные бугры, арты раздвигаются, превращаясь в пасти, руки меняют форму, пальцы заостряются, оснащая себя когтями, прямо зомби-апокалипсис в отдельно взятой усадьбе. Существа, сотворенные богиней окутываются кинетическими аурами предусмотрительно из моего горла вырывается утробный рев. я падаю на четыре массивные лапы поросшие бурой шерстью вокруг обрывки одежды разбросанной при трансформации подняться на задние лапы окутаться кинетикой полухающим щитом изменить конфигурацию примыкающих измерений и разбросать всюду очаги мерфологии — на лапы перебросить карающую длань, укрепить клыки, и добавить ледяного урона. Мирон указывает на меня. Фамильяры срываются со своих мест, бью расширением. Почти все фамильяры уклоняются от атаки, все кроме двух. Эти вспыхивают подобно факелам и молниеносно превращаются в пепел. Остальные нарываются на прессы, пламенеющие чакры. Первая техника, несмотря на прокачку реликтовой энергии, не причиняет монстрам ощутимого вреда, срабатывает кинетическая защита. Пламенеющие чакры моё изобретение. Эфирные диски укреплены огнём, что добавляет убойности. Чакры рассекают несколько фамильяров пополам, одному сносит голову. Это бывший повар. Я узнаю его по остаткам белой униформы. Отвлекаться некогда. Взламываю кафельный пол, собираю из обломков голема. Рост у существа небольшой, но удар тяжёлый. Голем тут же ломает позвоночник одному из атакующих, а затем пробивает череп второму. Заправляю голема реликтом, по самое неболосье и переключаюсь на фамильяра, который взвился в воздух и приближается к моему горлу. Поднявшись на задней конечности, наношу смачный удар правой лапой. Чудовище падает на пол с проломленным черепом. Вторым ударом сворачиваю челюсть очередному мертвяку. Ещё один умник пытается достать меня из области морфологии, но по странному стечению обстоятельств вырывает кусок мяса из бедра своего коллеги, Пропускаю через обоих электрический разряд. Справа заходит невообразимый урод с кровообленными белками глаз. Этого фамильяра, кажется, переломали в сотню точек, а затем собрали заново. Биологический конструктор мотива Отшвыриваю существо прессом и добиваю чакрой. К задней лапе подкрадывается приземистый недоносок, получает молотом сверху и переходит в стадию кровавого фарша. Тут же бью левой лапой с разворота по очередному прыгуну, тот пробует увернуться, но я уже действую в режиме ускорения. Когти вычерчивают на боку монстра глубокие борозды, издирают кожу. Фамильяр приземляется на все четыре лапы и тут же совершает бросок к моему подбрюшью, очень удивляется, встретившись с пустотой, рассекая урода водным лезвием. Смещаясь так, чтобы отгородиться от четверки нападающих големом. трое фамильяров огибают моего помощника по широкой дуге, четвертый попадает под раздачу. Хруст, хлюпающие звуки. Первого оппонента встречаю незримым ударом, второго пронзаю в южном копьём, третий добирается до моей левой лапы и вгрызается в запястье. Морду хищника опаляет огнём, но челюсти продолжают сжиматься. Вот же, сука, больно ведь. Он что, многомерный? Так и есть. В изнаночной версии твари раскладывается на сложные фигуры, складывая особым образом несколько измерений и ублюдка разрывает на части. Запускаю по периметру гостиной вихреворот. Одного фамильяра засасывает в воронку, по всей комнате разлетаются кровавые брызги, словно мясорубку включили. Развороченный кафель бомбардируется осколками костей. Пара минут и все воинство миронт полегло. Я не теряю времени, бью оледенением, стараясь покрыть максимальную площадь у противоположной стены. Оболочка элементаля переводит все мои техники в многомерный изнаночный формат. Усиливаю мерфологию. Мирон исчезает и появляется слева от меня перед панорамным окном. Я вижу щупальца деструктивных изменений, тянущиеся в мою сторону. Линии атаки перекраивают многомерность, редактируют саму матрицу окружающего пространства. Вероятности игнорируются. Сместившись правее, я пропускаю через противницу электрический разряд. Миерон выставляет перед собой зеркальную плоскость и рассеивает стихийную магию. Ладно. Ухожу в раскладку, сокращаю дистанцию с противником и наношу серию ударов, укрепившись мерфологией. Мне больше не требуется включать телезрение. Я корректирую изнанку естественным образом благодаря элементалю. Насколько я понял, меня наделили универсальной энергетической оболочкой, незаточенной под конкретную стихию. Я вижу все грани многомерности. Втягиваю реликтовую энергию, Когти на лапах покрываются льдом. Три взмаха, от которых Мииронку уворачивается. Возникает чувство телепортации. Богиня совершает микропрыжки и пробует достать меня чёрными шипами, выдвинувшимися из костяшек пальцев. Принимая удары на земляной щит, Барьера разбивается, но вражение не везёт. Она промахивается под влиянием моих вероятностей. Запускаю чакру. Мииронка уклоняется обрушиваю на голову девушки гнев руивита, подкрепив технику реликтовой тьмой. Мне удается слегка зацепить оболочку Иллиры, после чего та разрывает дистанцию. Две чакры южное копье. Молодец с воздушным уроном. Не зная, что из этого сработало, но её пошатнулась. Я увидел кровь проступившую на боку девушки, кто бы ни вселился в попаданку. Она продолжает оставаться человеком, как и я. Мирон телепортируется на второй этаж. Ухожу в раскладку на дополнительном ускорении и оказываюсь в бильярдной. Линза портала ощутимо увеличилась в диаметре, бездонная дыра, пожирающая энергию и укрепляющая стенки межмирового тоннеля. Мирон создает под своими ногами область тьмы, вводят рукой, закручивая черную воронку. В какой-то момент воронка оживает, выбрасывает серую жгуты и пытается пробить ими мою защиту. Перекраиваю два измерения, возвожу на пути Щупальце мерцающий круг. Нити корчатся от нестерпимого жара и осыпаются пеплом. Из воронки слышится протяжный вой. Бью в эпицентр аномалии гневом руивита, сближаюсь с Мейронг, обмениваемся ударами, я подключаю лезвие ветра. Китаянка что-то блокирует, но часть лезвия входит в её тело, отсекает правую ногу ниже колена и вспарывает артерию на шее. Добиваю богиню лапой, расшвыривая по комнате осколки льда и зубов. Всё кончено. Я возвращаюсь в человеческий облик. Удивительно, но я справился. Думал, это мой финальный поединок. Не уверен, что история закончилась поэтому обрушиваю надёргающееся тело властительницы пресс. и тут же вкачиваю реликтовую энергию в чистый лист, удаляя мейронг и созданную ею воронку с изнаночной стороны бытия. Поворачиваюсь к вратам. Чтобы свернуть аномалию, мне нужно наложить печать, как тогда в Брянске. Сосредоточившись на искажении, я втягиваю в себя энергию нереликтовую, привычный эфир формирую диск отдаленно напоминающий чакру, вливаю в конструкцию побольше эфира и начинаю по очереди размыкать измерения, из которых состоит тоннель. Каждую отсоединенную деталь я намертво впаиваю в печать. Все 15 измерений, включая время, линза врастает в моё детище, лишается блеска, Перестаёт искажать очертания предметов. Врата больше не пожирают взвесь. Каналы питания перекрыты. Усилием воли я втискиваю аномалию внутрь печати, загоняя в технику ещё больше эфира и лишь затем позволяю себе перевести дух. Диск висит в центре комнаты. Опасность миновала. Что же, пора ставить точку. Я применяю развеивающее заклинание, и печать растворяется в воздухе. Нет энергетической тяги, нет чувства запредельного ужаса, связанного с магией спиралей. Иду к барной стойке. Сегодня, пожалуй, самый длинный день в моей жизни. Усадьба разгромлена строители мертвы. Придется нанимать для ремонта новых работников. Снимаю с полки пузатую бутыль, наполненную прозрачной жидкостью. Водка Хельсинки 45 градусов. Скручиваю колпачок, под которым обнаруживается дозатор. Наполняю на треть гранённый стакан, выпиваю. По жилам проносится холодное пламя. Усаживаюсь на пол. Несколько секунд смотрю в одну точку легче не стало, но мне удалось немного расслабиться. Теперь а что теперь? Я не знаю, принесет ли смерть Миерон к выгоду моим покровителям. Спирали это таинственная раса, научившаяся подчинять своей воле даже богинь подобных Илири. Рано или поздно враг объявится вновь, и последует новая схватка. Надеюсь, не столь разрушительная для планеты, как в этот раз. А у меня ещё одно незавершённое дело. В гардеробной обнаруживаются чистые вещи: нижнее бельё, носки, удобные брюки карго, футболка. Подумав, одеваю джемпер и лёгкую ветровку. Ранняя весна, в таки на улице прохладно. Принять бы душ, но сейчас не до этого. Спускаясь по лестнице, я наткнулся на посланника. Тебя же убили. Это кровно убили, шелестит пернатое чудовище. Я новый посланник. Я разучился удивляться. И чего ты хочешь? Твоя миссия завершена, Ярослав. Велено передать, что элементаль будет развоплощен, а твои способности откатятся до разумных пределов. Когда? Сейчас. И что дальше? Ты властитель. Именно на тебя возлагаются обязанности по дежурству во дворце Лхасы. Восстанови клуб девятерых, проверь алтари нанеси визиты патриархам баланса и мировым лидерам, здорово буркнул я. А отдохнуть можно? У тебя есть сутки на восстановление. Спасибо. Я продолжил свой путь. Боги дарят тебе способность телепортироваться на дальние расстояния, бросил мне в спину посланник. И ещё парочку полезных умений. Поднимаю вверх большой палец. Да, а еще я бессмертен, пока не додумаюсь покинуть клуб. Если честно, мне не хватает кроуна. Новый посланник не такой прикольный. Опять же скровенным можно было потрепаться на разные темы. Выйдя на крыльцо, я обнаружил, что барьер спирали исчез. Похоже, со смертью Элиры наш мир покинула и магия пропасти. Первый меня бросилась обнимать Арина. Я и шагу ступить не успел, как жена повисла на моей шее, а ее горячие губы потянулись к моим. Не уверен, но мне кажется, что она плакала. Мне стало тепло и уютно. Возникло острое желание послать всё куда подальше и уединиться с искусительницей на несколько суток в спальне, изредка заказывая еду через приложение. Секундную слабость я подавил. Во-первых, не факт, что кто-то из службы доставки выжил. Во-вторых, ещё не все враги закопаны. Успокойся, дорогая, крепко обнимаю супругу, чувствую лёгкое возбуждение. Всё позади. Вру, конечно, К нам присоединяются Рейден и архимаги, пилоты шагатели выбираются из кабины спешат поздравить меня с победой. Я вижу Кошкину и другие знакомые лица. Главы родов жмут мне ладонь, похлопывают по плечам. На силу удается вырваться. Поднимаю руку, требуя тишины. Друзья, в наступившей темноте я вижу не всех, но мне кажется, что к нам спешат и другие обитатели комплекса покинувшие свои дома. Петр Власов здесь, Варя обнимает сестру. Мне нужно покинуть имение. В качестве управляющего оставляю свою жену. Рейден отвечает за службу безопасности. Куда это ты намылился, буркнул сенсей. Вместо ответа я исчез». Со стороны телепортации выглядит впечатляюще. Объект растворяется в воздухе. Помните визит Миёронга в гостиницу, где мы с Ариной прятались от тварей Шинаби? Кажется, прошла целая вечность того дня. Я и представить себе не мог, что разговариваю с Ирирой, точнее со спиралями уничтожившими разум Бакини. Мне жаль девушку, попавшую в тело Миёронга. Ее перенесли из другого мира, как и меня. Миёронг погибла в чужой войне, угодив в эпицентр роковых событий. Не знаю, сумел бы я решить проблему, оставив ее в живых. Видимо, нет. Спирали подчинили себе одно сознание, а после взялись за другое. Зло обитающее в глубинах изнанки рвется наружу и не способно испытывать сострадания. Я обнаруживаю себя в новой локации. Токио. Холодно, дует пронизывающий ветер. За моей спиной громоздятся невысокие здания. Насколько я могу судить, это квартал, принадлежащий клану Хигаси Фучими. Корпоративные корпуса, отели, тренировочные полигоны, производственные мощности находятся в другой части Сюгуната. Клановые заводы, производящие роботов, разбросаны по десяткам городов, многие предприятия вынесены в Китай и на корейский полуостров. Здесь в закрытом квартале ведутся конструкторские разработки, внедряются передовые артефактурные технологии и решаются финансовые вопросы. Как же и без этого? Осматриваясь на телезрение. Токио практически не пострадал от нашествия тварей. Еще бы. В промежутках между рейдами по поиску враг я успел ознакомиться с отчетом службы безопасности мейронг по неизвестным причинам покровительствовал Хигаси Фусими. Взломав цифрокором клановые базы данных, Рейден уяснил одну вещь: Ратмир вовсе не пытался прокачать имевшиеся в его распоряжении модификации шагателей, как я думал раньше. Машинная модернизация была лишь прикрытием. Хигаси Фусими присоединились к правительственным исследованиям в области экзобиологии. Твари парализовывали доставляли в секретные лаборатории и там изучали. Ратмиру удалось выделить фермент, благодаря которому хищники распознают своих. Этим ферментом японцы вымызали артефакты, установленные на периферии Токио. Мегаполис был защищен искусственно с помощью лабораторий Хигасифусими. Во второй части отчета говорилось об экспериментах по подчинению тварей. Ратмир управлял монстрами, сбивая их в небольшие группы. На этом мой заклятый враг не успокоился. Он приступил к клонированию хищников и достиг безусловного успеха. Твари, напавшие на нашу сариней квартиру в Воронеже, были клонами. А еще Радмир собрал группу призывателей, научившихся конструировать фамильяров с характеристиками, позаимствованными у тварей. Иными словами, пока я готовился к вторжению, А Ратмир создавал для сёгуната хищников, способных изменить мироустройство. Не только кланы Империума задумались над свержением церкви. Сёгун при поддержке Ратмира тоже захотел стать гегемоном. Захотеть-то он захотел. Вопрос успеет ли? Передо мной простираются владения Ратмира. Живописное озеро явно искусственного происхождения. Остров посреди водоема, утопающий в зелени, бамбуковая роща, серая крыша аристократической усадьбы, выстроенной в самурайском стиле сендэн дзукури Я успел осмотреть усадьбу в режиме телезрения. Ничего примечательного. Резиденция выстроена на площади в 1 и представляет собой комплекс П-образной формы. Спальный дворец возведен в центре острова, он протянулся с востока на запад. К дворцу примыкают тай, противоположные хоромы. Тай состоят из однопросветных и двухпросветных галерей, образующих боковые элементы буквы П. А вот глиняного забора и небольшого прудика с декоративными островами я не обнаружил. Хигаси Фусими пожертвовали каноном ради личной безопасности. Комплекс был напичкан ловушками, боевой артефакторикой, датчиками и камерами наблюдения. В бамбуковой роще наверняка таились псовые гибриды и искусственно выведенные твари, превращённые Ратмиром в безжалостных киборгов. Передо мной раскинулся деревянный мост, соединяющий остров с остальной частью кланового квартала. Дальний конец моста скрыт бамбуковыми Зарослями. Телепортируюсь.